Глава 16. Отступление. Хорошо всё взвесив, я стал собираться в обратную дорогу. Продовольствия у меня осталось крайне мало, и надо было поспешить. И тем не менее я взял с собой всех желающих, включая женщин с детьми. Я взял только стариков и убогих, посчитав их балластом. Со мной согласились пойти также ещё 30 негров, изъявивших желание стать воинами. Всего вместе с воинами получился караван из трёхсот человек. Оставив всё ненужное, я приказал отправляться в дорогу. И мы двинулись, растянувшись с долинной колонной, словно тело огромной змеи, ползущей под палящим африканским солнцем. Двое суток мы двигались по саванне, следуя вдоль реки, из-за большого количества женщин и детей, невольно сбоив темп. На третьи сутки мои разведчики сообщили, что за нами есть погоня. Главный вождь действительно направил за нами в догонку большой отряд, который жаждал мести. А где ж чего бы это? Я вождя не убивал, его визиря тоже. Суданцев разгромил, добычу отнял, женщин, детей и стариков спас. Город захватил, старшим вождём себе провозгласил. А тут такая чёрная неблагодарность. Без всяких намёков на белой пяташка признание моих заслуг перед партией и правительством. Ну, в смысле, перед народом и собой. Да, не любят меня негры. Ой, не любят. Ну да ладно, ещё пару суток фора у меня есть. Посмотрим, как чёрная карта ляжет. Верх рубашкой или вниз рубашкой? Всё равно, она с двух сторон чёрная, как не посмотри. Свою новую паству никому отдавать я не собирался. Отбранные были здоровыми и крепкими мужчинами и женщинами с детьми и подростками, что должно было увеличить количество моих подданных. Но вы, войны были из них хреновы, как пиво пенистое из хмели-продуктов, в котором присутствуют только спирты и искусственный пенообразователь. Я старался не впасть в отчаяние, но у меня осталось катастрофически мало воинов, на помощь нам никто не успеет. До нашей деревни оставалось ещё суток восемь пути. Ох, как не хочется опять в бой. А у меня ведь и ружей теперь есть. Если считать с моим без патронов, то целых 6, а если только те, что с патронами, то целых 5. А так, как кроме меня, из них никто стрелять и не умеет, то целых 1, и револьвер однозарядный. И того, два выстрела в минуту. А вот догоняющих в 5 раз больше людей. В 5 раз. Если бы были у меня в отряде русские, то я бы громко смеялся над чёрными дураками. Но у меня в отряде были такие же дураки, что догоняли сейчас меня, только мной уже обычное, но ещё недостаточно, чтобы дать отпор противнику, пятикратно превышающему нас своей численностью. Ночь прошла спокойно, и мы, поднявшись вместе с первыми лучами солнца, который показалось на востоке Елизаветы светлой полоской, вскорь вошли в селение. Мы ускоряли темп движения, насколько это было возможно. Но, увы, быстро передвигаться на большие расстояния и сохранять для этого силы умели только мои воины, а остальные участники наша у каравана. К сожалению, этим похвастаться не могли. Через день я узнал, что враги не отстают и постепенно нас нагоняют. Надо было незамедлительно принимать какое-то решение. Либо бросать отстающих, судьба которых будет, скорее всего, печально, либо продолжать двигаться дальше и принимать бой, отбиваясь всеми имеющимися силами. Или оставлять заслоны. В надежде задержать врагов и дать возможность уйти всем остальным. Поколебавшись, я принял третье решение. Я оставил в себе полусо сотню воинов, а остальных отправил бежать в селение и прислать мне помощь. Анбенге уговаривала меня оставить её со мной, но я был непреклонен. На сладодейшей ночью её тело в полумеди, рано поутру, она вместе со всеми ушла за подмогой. Когда последние крохотные фигурки растворились за линией горизонта, я стал готовиться к обороне. Раненый португалец Луш тоже остался со мной. Он бегал вокруг меня и ругался, наверняка обзывал меня идиотом и переменял другие более жёсткие эпитеты. Идиот, а идиот, а идиот. Туй дело в скайсалон. Общаться мне с ним было тяжело, так как мы разговаривали на разных языках. Он знал пару десятков слов из языка народа банда. Я знал столько же фраз на английском и испанском. Так что коверка языка мы больше понимали друг друга по жестам, в изображении которых он был истинный умелец. Заламывая руки передо мной, он показывал, что надо бежать, а не сражаться, и недвусмысленно намекал, что бросать надо женщин и детей, а не воинов, но не переубедил меня. Осознав, что всё тщетно, а он один не спасётся, будучи одиноким и раненым, он смирился со своей судьбой, и, корзина упав на колени, принялся молиться Деве Марии, вдруг вспомнив, что является католиком. Глядя на него, я по привычке отбахнулся крестом в известной русской манере, в чём вызвало у него неописуемое удивление. «Луиш бросился ко мне». и беспрерывно таратория на португальском стал задавать мне разные вопросы, которые я не понимал, но догадывался об их смысле. Пожав широкими плечами, я сказал. «Русо-туриста, облако морали». «Русо, воссе-русо?» Стукнув себя в грудь, я с трудом объяснил ему, что в душе я русский, хоть и негр. И чёрный я только снаружи, а внутри белый, чем вызвал в его душе потрясение. Часто-часто заморгав глазами, он вдруг согласился со мной. и стал требовать оружия, чтобы встретить смерть лицом к лицу. Оружия у меня было много, и я дал ему разрешение подобрать себе что-нибудь подходящее. Суетливо копаясь в том, что я отнял у своих воинов, он, наконец, подобрал себе оружие по вкусу. Это оказался длинный узкий нож, круглый кожаный щит нашего производства и палаш, раньше бывший собственностью одного из суданцев, ну и винтовка. Вооружившись, он подошёл ко мне, имея вид скорее не бравый, а забавный. На голове его была намотана грязная чалма, Одело прикрывала какая-то дикая смесь куртки и войлочного халата. Ноги были обуты в деревянные сандали, из которых торчали грязные и почерневшие от солнца пальцы. Вооружённый всем вышеперечисленным, лыж был похож на разбойника с большой дороги, кем в принципе и являлся. Я же как раз перебирал все пять однозарядных винтовок системы ГРА, которые были захвачены в бою. На моих чёрных воинов надежды не было. Они не только не понимали, как из этого стрелять, Но и откровенно боялись огнестрельного оружия, считая, что оттуда вылетает огненный джин и убивает на расстоянии. Ни времени, ни боеприпасов, чтобы их научить, у меня не было. Надо было делать засаду, но мы находились посреди саванны. И копать ямы было бесполезно. А больше ничего стоило ещё приготовить нашему врагу, мы и не могли. Была у меня мысль уrootDir переправу через реку и, укрепившись на противоположном берегу, безнаказанно расстреливать оттуда нападавших. Но, взглянув на болотную жёлтую воду, с изредка торчащими на её поверхности широкими ноздрями крокодилов, и учитывая её глубину, я отказался от этой мутной, как и вода реки, идеи. Лес был далеко, и никакого подходящего материала для изготовления плота не наблюдалось. Собравшись, мы отправились искать подходящее место для обороны. Им оказался небольшой холм. Совсем небольшой, но зато широкий, имеющий ровную площадку наверху. Выставив часовых, мы стали устраиваться на ночлег. Утро нас застало ещё спящими. Лишний час отдыха ничего не решал, а отряд главного вождя, по моим подсчётам, должен был нас настигнуть где-то перед обедом. Так, в принципе, и произошло. Я отлично выспался и скучал, лёжа в траве на вершине холма, предварительно расчистив свой сектор стрельбы, когда они наконец появились вдали, двигаясь чёрной цепочкой, как мелкие муравьи. Рядом со мной расположился Луиш и по очереди чистил все патроны наших винтовок, подготавливая их к бою. А остальные воины почти все были вооружены луками. Каждый из них получил по 2-3 отравленные стрелы, которые должен был использовать только тогда, когда уже пристреливается, получив на это чёткие указания. Больше у меня не было ни яда, ни стрел. Жаль, что мои собственные зубы не могли выделять яд, а то было бы очень неплохо покусать нескольких паршивцев, а потом с радостью наблюдать, как они гибнут. Зарядив винтовки, мы стали ждать, когда цепочка вражеских воинов окажется на расстоянии прицельного выстрела. Чтобы не стрелять с Луишем в одного и того же воина, я заранее распределил наши цели и очередность выстрелов. Конечно, в душе меня мучили сомнения насчет верности португальца, но прикинув весь сложившийся расклад и положение, в котором он оказался, я решил, что его предательство было бы верхом глупости, а Луиш показался мне далеко не дураком, хотя и был очень хитрым и изворотливым. Вскоре преследователи приблизились к нам на нужное расстояние, и бой начался. Грянуло подряд два выстрела, И один из воинов идущих в начале колонны упал, а второй бросился бежать, громко что-то выкрикивая и держась за своё плечо. Схватив следующие две винтовки, мы снова выстрелили, от метка выпоченных пуль упали ещё двое, а остальные, поняв, что происходит, бросились в рассыпную и вскоре исчезли в густой траве. Перезарядив винтовки, мы стали ждать дальнейшего развития событий, нервничая, пытаясь понять, что предпримут нападающие негры. Первая атака на нас была банально и проста, пытаясь незаметно окружить холм Отряд главного вождя обнаружил себя и был засыпан стрелами и пулями. Потеряв ещё человек десять убитыми и ранеными, они отступили и стали ждать оставшуюся основную часть отряда, находясь в пределах нашей видимости, но не в пределах досягаемости наших пулей. Следующая атака была так же предсказуема, как и первая. Надея снять своё численное превосходство, они, почти полностью окружив холм, бесстрашно побежали на нас, подбадриваемые своим военным вождём, и видимо шаманом, который беспрерывно прыгал и вещал где-то на заднем плане. Мы их радушно встретили стрелами и пулями. На этот раз бой длился гораздо дольше. Я прекратился только тогда, когда у нас осталось десяток патронов и ни одной заряженной винтовки, а у моих воинов уже закончились все отравленные и почти все обычные стрелы. Устилив подожие холма трупами, они отступили, растерев в жаркой схватке весь боевой пыл и заставив меня использовать все свои козыри. После неудавшейся атаки мы насчитали не меньше 50 трупов врагов и неизвестное количество раненых, которые смогли самостоятельно убежать в поле боя. У меня погибло двое бойцов и было ранено пятеро. Посчитав потери с обеих сторон, я получил соотношение 1 к 8, ни в мою пользу, и никакой надежды на победу. Медленно савану накрывала душная ночь, и не дожидаясь очередного нападения, я решил нанести удар сам. Растворившись в сумерки, мы направились в сторону предполагаемого лагеря. где могли остановиться преследовавшие нас воины главного вождя. В наступившей ночи чёрное на чёрном не видно, и их в лагере найти было непросто. Местоположение вражеского лагеря выдал проблеск огня костра. Подкравшись почти вплотную, я выстрелил из своего револьвера в часового. Яркая вспышка и неожиданный грохот переполошили всё вокруг. Вытащив хапеш, я бросился в бой. Мои воины последовали за мной. Закрывшись щитами, мы напали на врагов. Всё смешалось. Отовсюду слышались звуки боя, скрежетали сабли и ножи, сталкиваясь друг с другом в воздухе. Эрысыпа искры от ударов в ночной тьме. Выли и кричали раненные и умирающие, свистел воздух от яростных ударов. Блестели в свете ночных звёзд то, мокрые от пота тела негров. Вокруг творился хаос. Я успевал отбивать удары щитом и с размахом опускать хапеш на голову или грудь очередного врага. Вокруг меня сражались и падали мои воины. Масса народа металась из стороны в сторону. Не знаю, что делать или куда бежать. Неожиданно из темноты на меня выбежал воин, вооружённый коротким копьём, и ударил меня. Я успел подставить под удар щит, копьё погрузилось в него и застряло. Взмахнув хапешем, я перерубил древко и собирался нанести удар этому воину, но он успел поддернуть под поднятую руку и резко полоснул меня в грудь ножом. Нож, ударившись об один из метательных ножей, висевших на груди, соскользнул и пропорол мой бок. В ярости о дикой боли охватившей меня я оттолкнул нападающего щитом, и, наконец, раскроил его череп одним ударом. К следующему напавшему на меня я применил приём и ударил его ногой, вспомнив уроки Текхванду, который отрабатывал в подростковом возрасте. Негур упал, а я, так и не найдя предводителя вражеских воинов и, воспользовавшись паникой, подал сигнал к отступлению. В этом ночном бою мы потеряли четверть своих воинов, а остальные собрались у реки, в условленном месте». Там же нас ждал португалец с тремя воинами, которые несли винтовки и копья, с нетерпением и страхом напряжённо всматриваясь в темноту. На месте сбора мы задержались, чтобы оказать помощь раненым. Кровь стекала у меня по ноге, причиняя мучительную боль. Пришлось остановиться и промыть её целебным раствором, а потом перевязать. Дальше наш основательно поредевший отряд отправился вдоль реки, стараясь не оставлять видимых следов. Мы шли всю ночь и только на рассвете остановились на привал, от усталости попав в разные стороны. Нас никто не преследовал, и я приказал двигаться дальше. К вечеру мы достигли быра, где нас ожидала сотня воинов. Бенги была среди них, остальные отправились дальше, в мою деревню. Увидев меня, она бросилась мне на шею, шепча в ухо: "Я ты балублю. Не надо меня любить", сказал ей я, но она не поняла меня, а только участово трогала руками мою повязку на ране. С помощью Бенги я нагрел воды, обмыл рану и прижёг её раскалённым ножом. Боль была сильная. Но сделать это было необходимо. Над одним из раненых уживились мухи, чувствуя, что его рана загнивает в жарком климате. Пришлось её вскрыть, несмотря на его крики, мольбы и уговоры. Основательно прочистив и срезав мёртвую кожу, я залил место вскрытия лекарственным настоем и перевязал. Больше ничего я сделать не мог. Всех своих раненых я отправил дальше, в селение, а сам остался со 150 войнами. Сутки мы бездействовали и набирали силы. А потом нам сразу привалило куча счастья в виде преследующего отряда. Вот только война в том стала после всех наших стычек почти в половину меньше. Рассмотрев нашу шеренгу, ощетинившуюся щитами и копьями, и сосчитав воинов, предводитель наших преследователей посчитал нужным не связываться с нами и повернул свой отряд обратно. Ну и правильно, даже негры иногда могут принимать здравые решения. В бырья провёл ещё неделю, опасаясь их возвращения с подкреплением. Но они так и не вернулись. А после навслед им разведчики доложили, что враг остался сначала вставленным мною бюро, а потом и вовсе оттуда ушёл, назначив нового вождя и оставив там полсотни воинов для наведения порядка. Так что пусть они сами разбираются со своими подданными, а мне со своими пора разобраться, как со старыми, так и с вновь прибывшими.